Осознав значительные прорехи, изъяны и недостатки культурных знаний, решил их восполнить. С этой целью составил список того, чего не читал, не знал, не видел, не умел, не был ознакомлен но то, что должно быть освоено, осмыслено человеком, который может числить себя культурной, развитой, современной и полноценной личностью. Высшее образование есть, навыки получения знаний тоже. Занялся самообразованием. Результат получился неожиданный. Начал с философов, читал Канта три дня, Шопенгауэра четыре дня, Ницше два дня, Юнга один день. В результате упадок сил, тоска, крайне пониженная самооценка, сонливость. Далее взялся за запри... признанные шедевры литературы, по одному шедевру от автора. Марсель Пруст не дочитал. Фолкер не дочитал, Макс Фриш дочитал, Мартис не дочитал, Сервантес не дочитал, Франсуа Рабле не дочитал, Жан-Поль Сартр дочитал. Список получился большой, но решил на этом остановиться. В результате крайне подавленное состояние, потеря аппетита, неспособность сосредоточиться, полностью рухнувшая самооценка, бессонница. Чит... Читал Зигмунда Фрейда. Сначала увлекло. Потом выяснилось, что у него что-то много работ. В результате повышенная подозрительность, презрение к себе, признаки депрессии плохой сон. Ознакомился с оперным искусством. Поскольку билеты в большой оказались недоступны, слушал дома в наушниках. Вагнер, Гайден, Грик, Глинка, Рахманинов. В результате полнейший упадок сил, осознание своего ничтожества, панические атаки. А, а сейчас самое ужасное. Взялся за английский. Решил установить прежние знания, подтянуть грамматику и словарный запас. Попробовал несколько источников и метод. Результат – ненависть к себе, замкнутость, тоска, сонливость. Поэзию, балет, живопись, архитектуру осваивал вперемешку. В итоге не в растении и глубочайшая уверенность в собственном ничтожестве. Теперь выпивать, ходить в баню, играть в нарды и ездить на рыбалку не доставляет радости. Постоянно ощущаю, что теряю время, ленюсь, упускаю без того упущенные, чувствую свое убожество. Вывод. Верно все-таки, верно библейское высказывание во многие знания, многие печали. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ой.